Кому довериться? Более всего ей хотелось поделиться своими соображениями с Аликом, Рисом и его. Но к этому она еще не была готова слишком рано. Она вызвала к себе Кейт Эрлинг. «Да, мисс Рофф Элизабет смешалась, не зная, как начать. Кейт Эрлинг много лет проработал у отца,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 «Срок выплаты по некоторым из них уже истек». «Уже просрочен», — поправила его Элизабет. «Вы правы, мадам, уже просрочен». «Мы выплачиваем сверхначальные учетные ставки 1% плюс пеня за просрочку. Почему же мы сразу не оплатили просроченные займы и тем самым не сократили общую сумму исчисляемых процентов?» Он уже перестал удивляться.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 Ни один банк мира не решится отказать нам в займах. Теперь настала его очередь, испытывающий взглянуть на нее. От прежнего высокомерия не осталось и следа, и он повел себя более осмотрительно. Вам, наверное, известно, мисс Рофф, осторожно начал он, что репутация для фармацевтической фирмы не менее важна, чем ее продукция. От кого она уже это слышала?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 с которыми мы имеем дело. «Чего же хочет гербадрат Она знала, что услышит. «Он хочет знать, кто станет президентом Роффа и сыновей». «А вы знаете, кто новый президент?» — спросила Элизабет. «Нет, мадам». «Я». Она видела, как он попытался скрыть свое удивление. «Я».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 как его напряжение спало. Он понял, что она устроила ему испытание и что он выдержал его. «Мне нужен ваш совет», — сказала Элизабет. «Доктор Краус, окажись вы в моем положении, чтобы вы предприняли». К нему снова вернулась прежняя снисходительность —